Глава двадцать Среди лос мускодина. Бриана оборвала с ветки горсть виноградин и покатала их пальцем по ладони, отбрасывая раздавленные, высохшие и поеденные насекомыми. Кстати, о насекомых. Она торопливо сдула с себя несколько муравьев, выпавших из винограда. Несмотря на крошечный размер, кусались они прибольно. «Ой!» Оставшийся незамеченным маленький негодник только что цапнул её между средним и безымянным пальцами. Бриана бросила плоды в ведро и сильно потёрла ладони обриджи, чтобы избавиться от жжения. «Боже, милостивый!» В тот же миг воскликнула Эми, выронив горсть ягод и встряхивая рукой. «Да в этом мускодине тьма тьмущая дреной заразы!» «Вчера они не так свирепствовали!» Бри почесала место муравьиного укуса передними зубами. Зуд сводил с ума. «Интересно, что их разозлило?» «Это к дождю», — сказала Эми. «Он всегда гонит их из...» «Иисус Марии, Брайт!» Она попятилась от виноградной лозы, встряхивая юбки и топая ногами. «Отстаньте от меня, противные маленькие козявки!» «Может, перейдём в другое место?» — предложила Бриана. «Здесь полно кустов, и наверняка муравьи не везде. Что-то я не уверена». Мрачно пробормотала Эми, однако взяла ведро и пошла следом за подругой к небольшое расщелине. Бри не преувеличивала, каменную стену густо увевали мощные цепки побеги. Они тянулись к солнцу под тяжестью перламутрово-бронзовых ягод, которые блестели среди тёмной листвы и наполняли воздух ароматом молодого вина. "Джем", окликнула Бриана. "Не теряй нас. Следи за Мэнди!» Откуда-то сверху донеслось слабое: "Хорошо". Дети играли на вершине скалистой расщелины, проделанной в горной породе водным потоком. Покрытые виноградной лозой каменные выступы прекрасно годились на роль замков и укреплений. «Берегитесь, змей!» — крикнула она. «И не ползайте там в зарослях!» «Да знаю я!» Мелькнувшая наверху рыжеволосая фигура помахала палкой и снова исчезла. С улыбкой на губах Бри наклонилась, чтобы поднять ведра. Одно к её радости было заполнено до краёв, второе — наполовину. Вдруг раздался испуганный вскрик. И Бриана обернулась. Эми пропала. Бри увидела только шевеление виноградных лос да тёмное пятно на камне. Что? Она осеклась, ощутив резкий запах крови. И вслепую нащупала первое, что попалось под руку. Полупустое ведро. Вспышка белого. Нижняя юбка. Эми лежала на земле в десяти футах. Ее одежда пропиталась кровью, а голову держал в пасти медведь. Издавая утробные звуки, он раздирал свою жертву. Бриана инстинктивно швырнула ведро. Оно ударилось о скалу и упало. Бронзовые ягоды рассыпались по земле, окатив Эми. Зверь поднял глаза и зарычал, обнажив окровавленные зубы. А Бриана уже карабкалась вверх по лозе и кричала детям не приближаться, уходить, бежать. Ветки трещали и гнулись под её весом. Одна не выдержала. Бри поскользнулась, упала на землю, ударившись коленями, поползла прочь. Боже, боже! Пошатываясь, она вскочила на ноги и опять кинулась к лозе. Дикий страх за детей гнал её вверх по утёсу, невзирая насыпавшиеся дождём листья, раздавленные виноградины, комья земли, камешки и муравьёв. «Мам! Мама!» Джем и Жермен свесились с обрыва, пытаясь поймать её за руки, помочь. «Назад!» выдохнула Бриана, вжимаясь в скалу. Она рискнула глянуть вниз и тотчас пожалела. «Джем назад! Забери Мэнди и остальных! Живо!» Слишком поздно. Увиденное наполнило лица детей ужасом. И все вместе они испуганно закричали сверху «Мама! Мама!» Именно это слово помогло Бри проделать оставшийся путь, несмотря на царапины и кровоточащие ссадины. Она влезла на вершину утёса, сгребла в охапку плачущих детей и оттащила назад. «Все здесь? А сколько должно быть? Джем? Мэнди? Жермен? Ори? Маленький Роб?» «Эйдана!» — выдохнула она. «Где Эйдан?» Бледный и безмолвный Джем посмотрел на неё и завертел головой. Эйдана заметили на вершине утёса. Он уже начал слезать по лозе, чтобы добраться до своей матери. «Эйдан!» — крикнул Жермен. «Нет!» — Бри подтолкнула детей к Джему. «Держи их!» – задыхаясь, приказала она и бросилась за Эйденом. Бриана едва успела поймать его за руку. Мальчик почти исчез за краем уступа. Она из последних сил затащила ребёнка наверх и крепко прижала к себе. «Отпусти! Мне надо к маме! Пусти! Пусти меня!» Бился в истерике Эйдена. Его слёзы обжигали кожу, а тощее тело извивалось подобно змее или упругой виноградной лозе, или кусачим муравьям. Нет. Бри едва расслышала собственный голос сквозь оглушительные крики. «Нет!» И сжала его еще крепче. Я учила Фанни пользоваться микроскопом, наслаждаясь ее восторгом и потрясением при виде крошечной вселенной. В отдельных случаях потрясение брало вверх. Например, когда обнаружилось, сколько всего плавает в питьевой воде. «Не переживай», — успокоила я. «В большинстве они совершенно безвредны и погибают в желудочной кислоте. Хотя встречается та еще зараза, особенно если в воду попали экскременты. То есть дерьмо», — добавила я, заметив, как ее губы беззвучно повторяют незнакомое слово. Осознав услышанное, девочка округлила глаза. «Кислота?» Она посмотрела вниз и схватилась за живот. У меня в желудке?» «Ну да», — сказала я, сдерживая улыбку. Фани хоть и обладала чувством юмора, однако всё ещё робела в новом для себя окружении и боялась, что над ней будут смеяться или подтрунивать. Она помогает переваривать пищу. «Но ведь...» — Фанни нахмурилась. «Кислота сжёт! Она проедает вещи насквозь!» Под лёгким горным загаром лицо девочки побледнело. «Да...» — согласилась я, испытывающая, глядя на нее. Однако уже лудка очень толстые стенки, и они покрыты слизью, так что... — У меня в животе слизь! — ужаснулась она. Пришлось прикусить язык и на мгновение отвернуться, якобы за чистым предметным стеклом. — Ее вырабатывают почти все внутренние органы, — сказала я вновь посерьезнев. Есть так называемые слизистые и сирозные оболочки. Они выделяют слизь там, где требуется смазка. а А-а-а. Лицо её застыло, и она посмотрела на низ живота, который всё ещё сжимала руками. — Это как бывает между ног, когда делается скользко, чтобы... — Да, — поспешила ответить я. А во время родов смазка помогает ребёнку выйти наружу. Вот, давай я тебе нарисую. Я пересказала Джейми с Жерменом разговор. Он на мгновение поднял брови, затем покачал головой. Неудивительно, учитывая через что она прошла. Ей нужно время. Фани умная девица и сама всё поймёт. Я как раз рисовала бакаловидные клетки на последних страницах чёрного блокнота, когда на крыльце раздались быстрые шаги. Мгновение спустя В хирургическую влетел Джем, с выражением ужаса в глазах и побледневшим лицом. «Миссис Хейгенс выдохнул он. «Истерзал медведь! Мама её несёт!» Растерзал. Машинально поправила я. «Что?» Фани задушенно пискнула и натянула фартук на голову. Колени у Джема подогнулись, и он с глухим стуком сел на пол, тяжело дыша. Я услышала вдалеке тревожные голоса. Исхватив сумку первой помощи, побежала взглянуть, что стряслось. Очевидно, по пути Бриана встретила Джейми. Он изо всех сил спешил вниз по холму, Сэмми Хиггинс на руках. Бри, пошатываясь, словно пьяная, не отставала. Все трое были в крови. «Господи!» Я побежала им навстречу. Шум стоял невообразимый. Со всех сторон плакали и причитали дети, а Бри, задыхаясь, что-то объясняла в ответ на короткие вопросы Джейми. Он заметил меня и, следуя моим лихорадочным жестом, присел на корточки и положил Эми на землю. Я упала на колени рядом с ней. Из разорванного сосуда на виске тонкой струйкой выплёскивалась кровь. «Она жива», — сказала я, вытаскивая из аптечки скрученные бинты и пригоршни корпии. «Пока что». «Я позову Бобби», — прошептал Джейми мне на ухо. «Бриана, присмотришь за детьми». «Сперва остановить кровь». «Что ж, удачи!» Мрачно добавила я про себя. Большая часть лица с левой стороны была попросту вырвана. Кожа на голове изодрана в клочья. Глазное яблоко выплыло, глазницы и скула раздроблены. На виду белела кость сломанной челюсти, а уцелевшие зубы окрасились алым от заполнившей рот крови, которая стекала вниз по шее. По неестественно искривленной позе Эми я поняла, что ей разможило левое плечо. Темно-зеленый лиф и рукав почернели от крови. Затягивая жгут, я ощутила, как скребут друг от друга осколки сломанных костей. С величайшей осторожностью приложила полотенце к искалеченной стороне лица. Кань тут же пропиталась насквозь и потемнела. С чувством полной безнадежности я придавила большим пальцем крошечную пульсирующую артерию на виске Эми. Кровь остановилась. Я подняла взгляд и увидела мертвенно-бледную Мэнди. Застыв от потрясения, она вцепилась в малыша Роба. Тот хныкал и сопротивлялся, норовя добраться до матери. Эми была ещё жива. Я ощущала слабый трепет плоти под своими пальцами. Однако большая кровопотеря, множественные травмы и сильнейший шок не оставляли сомнений. Её участь решена. Осознание этого привело меня в чувство Я ничего не могла поделать, только сидеть рядом и постараться облегчить страдания». Эми издала тихое покашливание, и в уголке её рта выступили пузырьки крови. Она подняла руку в тщетной попытке за что-нибудь ухватиться. По лужайке к нам подбежал Роджер, упал на колени возле умирающей и взял протянутую руку. Эми произнёс он, задыхаясь. «Эмми, Бобби идёт. Я слышу его шаги». Она приподняла уцелевшее веко, зажмурилась от яркого света, затем снова осторожно приоткрыла глаз, на самую щелочку. «Мамочка! Мама! Мам!» При звуках тонких пронзительных голосов детей изувеченное лицо Эми дрогнуло, и она зашевелила губами, селись ответить. «Ори, не отходи! эйдан эйдан нет!» Стой на коленях в траве, Бриана сжимала запястье эйдана который рвался к матери. Малыш Ори в ужасе вцепился в охотничью рубашку Бри. Кровь больше не хлестала, а ровной струйкой быстро вытекала на землю. Кисти рук у меня окрасились алым до запястья. «Эми! Эми!» С безумным выражением в глазах по склону мчался Бобби, а за ним Джейми. Бобби споткнулся и почти рухнул на колени, тяжело хватая воздух ртом. Роджер взял его руку и вложил в неё ладонь Эми. Нет. задыхаясь, произнёс Бобби. «Нет, Эмми, пожалуйста, не уходи, умоляю!» Её пальцы чуть пошевелились и на мгновение сжали ладонь мужа. «Господи!» — вымолвил Роджер. «Боже!» Подняв глаза, он прочёл всё по моему лицу и повернулся туда, где стояла бриз с детьми. Решение созрело внезапно. «Пускай они подойдут!» — возвысил голос Роджер, перекрывая плач и крики. «Быстрее. Брианна качнула головой, не сводя глаз с изуродованного лица Эми. Возможно, мальчикам не стоит помнить мать такое «Пусти их», — сказал Роджер громче. «Живо». Она коротко кивнула и отпустила Эйдена. Тот бросился к матери и, рыдая, упал на землю рядом с Бобби. Следом Бри подвела Ори и Роба с заплаканными лицами. Роджер взял малышей на руки и приблизил к матери. «Эми», — позвал он, сдерживая всклипы. «Твои сыновья здесь, и Бобби тоже!» Роджер помедлил, глядя на меня. Я кивнула. Тогда он опустил Ори, мягко положил ладонь на грудь Эми и прошептал. «Господь милосердный, сжайся и прими ее в руки твои, да пребудет она вечно в сердцах своих детей!» Эми пошевелилась, чуть повернула голову к мальчикам, медленно открыла единственный глаз с таким усилием будто поднимала земной шар потом губы ее дрогнули и она умерла